Приложение первое. Настовление Будды о любящей доброте. Будда произнес две проповеди, посвященные непосредственно любящей доброте, и обе эти проповеди обычно называют Метта Суттой. Первое из них — наставление о пользе любящей доброты, Метта не сама Сутта. А вторая наставление о любящей доброте — Коранье Меттасутта. Именно она легла в основу этой книги. Вы можете начитывать одно из этих учений Будды или оба, чтобы развить энергию любящей доброты. Слово «сутта» происходит от индоевропейского корня, который также присутствует в английском слове «сутта» — шов. Это нить, связывающая учения воедино. В собрание на языке Пали входит более десяти тысяч учений. Это самая ранняя запись учений Будды. Они были воспроизведены учеником Будды, Анандой, и передавались из поколения в поколение, прежде чем были записаны. Именно Ананда произносит фразу «так я». Слышал. Эти наставления часто заучиваются наизусть в ходе традиционного монастырского обучения. Возможно, мы не запомним весь их текст целиком, но если мы произнесем сметой в сердце даже одну строку, например, пусть все существа обретут благополучие, счастье и спокойствие. Мы можем начать преодолевать свой гнев и наполнять ум спокойствием. Давайте будем делать это с полной искренностью. Наступление о пользе любящей доброты. Метта не сама Сутта. Так я слышал. Однажды, когда благословенный жил неподалеку от Саватхи в Джетавани в монастыре Анадхапиндике, он обратился к монахам и сказал: «О монахи, да, преподобный», ответили монахи. Тогда благословенный сказал: «О монахи, любящая доброта обладает одиннадцатью полезными свойствами». вытекающими из освобождения сердца. Если повторять, развивать, высоко ценить, привыкнуть, положить в основу, пережить на опыте, практиковать и хорошо начать, можно ожидать получения одиннадцати видов пользы. Что это за одиннадцать? Первое. Вы хорошо спите. Второе. Вы легко пробуждаетесь. Третье. Вы не видите ночных кошмаров. Четвертое. Вы начинаете любить людей. Пятое. Вы начинаете любить существ, не являющихся людьми. Шестое. Вас защищают божества. Седьмое. Вас не ранят ни огонь, ни оружие. Восьмое. Ваш ум ум умит. мгновенно успокаивается. Девятое. Ваша кожа светлеет. Десятое. Вы умираете без заблуждений. Одиннадцатое. Кроме того, если вы не постигли наивысшее, вы отправитесь в мир Брахму. О, монахи!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 Возрадовавшись, монахи последовали тому, что изрёк возвышенный. Наставление о любящей доброте. Каранья метта сутта. Так я слышал. Однажды, когда благословенный жил неподалеку от Саватхи в Джетавани. В монастыре Анатхапиндике он обратился к монахам, сказав: «Монахи, преподобный», ответили монахи. Тогда благословенный произнес такие слова: «Вот что следует делать тому, кто искусен в добродетели и кто знает путь спокойствия». пусть он будет способным и честным, прямолинейным и добрым в своей речи, смиренным и невысокомерным, удовлетворенным и легко получающим удовлетворение, необремененным заботами и умеренным, умиротворенным и спокойным, мудрым и искусным, негорделивым и непретязательным по природе. Пусть не сделает он ничего, что позже осудят мудрецы. Он желает вдовольствия и безопасности, пусть прибудут все существа, пусть прибудут все существа в спокойствии. Какими бы ни были живые существа. Будь они слабые или сильные, без всяких исключений, великие и могучие, средние, низкие и маленькие, видимые или невидимые, живущие вблизи или вдали, рожденные или ожидающие рождения, пусть прибудут все существа в спокойствии. Пусть никто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 С безграничным сердцем следует лелеять всех существ, посылая всему миру доброту, поднимающуюся вверх к небесам и спускающуюся вниз в самые глубины, бесконечно распространяющуюся и направленную наружу, свободно от ненависти и враждебности. стоя и в ходьбе, сидя и лежа, свободный от санливысти, он должен поддерживать паметование об этом. Считается, что это наивысшее место пребывания. Не придерживаясь никаких фиксированных воззрений, тот, кто обладает чистым сердцем и ясным видением, освободившись от всех чувственных желаний, больше не родиться в этом мире.